Глава 24. 21-23 ноября 2022 года. Понедельник, среда. Елена Петраш. Лен, прости меня, пожалуйста, за слова. Я это со зла сказал. Саша выглядел очень виноватым. Я понимаю. И спасибо, что замолвила из-за меня словечко перед Звериным. Знаешь, мне же без этой работы не то вообще. Да, вот такой я мазохист. Прости меня, придурка, ладно. Обещаю следить за языком и хорошо. Правда, Саш, я не собираюсь лелеять какие-то глупые обиды. Мне это не нужно. Все, чего я хочу, это продолжать работу, которую нам с тобой чудом удалось сохранить. Больше не буду бычиться на контролеров. Пообещал парень, скрестив средний и указательный пальцы. И я тоже. От того, что я помирилась с напарником, стало легче на душе. Да, конечно, нельзя сказать, чтобы он был глобально неправ насчет причинно-следственных связей, в результате которых нас в общем и меня в частности не уволили с волчьим билетом. Если бы не симпатия зверена ко мне... Симпатия. После какой буквы в этом слове можно начинать смеяться? Он просто хочет получить меня, потому что я ему отказала. Так же, как Вова. А после того, как получит, то через время... Отработав смену и отоспавшись после нее, я собралась прогуляться с Алиной в парке. Погода была вполне себе неплохой для конца ноября. Пасмурно, но плюсовая температура и почти не сыро. Надев спортивный костюм, я собрала волосы в пучок, вставила в уши наушники, набросила на плечи куртку и, обувшись, выскользнула за дверь. И как вы думаете, кого я встретила во дворе? Стоило мне открыть дверь парадного и выйти на улицу, как взгляд сразу же зацепился за паркующийся прямо напротив машину Зверина. А я без макияжа, с пучком на голове и в одежде, больше напоминающей мешки из-под картошки. Нет, спортик хороший, дорогой. Из прошлой жизни, да. Но оверсайз. А для мужчин это, как известно, полный антисекс. Не то чтобы Зверин видел меня в каких-то прям особо красивых нарядах, 99% процентов времени я в форме врача скорой помощи. Там фигуры мало подчеркивается, но все таки «Господи, Лена, что в голове, а? Совсем с ума сошла?» «О, привет!» — Зверин выгрузился из машины. «А я как раз собирался набрать тебя и позвать выпить кофе». «Привет!» «Демьяна, а если бы меня не было дома?» «Я бы узнал, где ты и приехал туда». Самодовольно ухмыльнулся. «А если бы я там была не одна?» «Так ты же вроде бы не по отношениям». Самодовольная улыбка мужчины стала похожа на злобный звериный оскал. Ревнует, и про Сашу глупости говорил. «Как вообще мог подумать, что я и он вместе?» Реально ревнует. И мне очень не понравилась волна радости, которая захлестнула меня от этой мысли. «Извини, еще поболтать не могу, меня сестра ждет. «Сестра? Отлично», – просиял Зверин. «Буду рад отвести тебя к ней и заодно познакомиться». Ну, чтоб не ждала. И с этой самодовольной ухмылочкой распахнул для меня пассажирскую дверь своей машины. «А я думала, у вас разгар рабочего дня, Демьян Ильич», – пробурчала я. «Я официально в министерстве, так что…» «Халтурите и отлыниваете, значит?» – я изогнула бровь. «Нет, просто продуктивно использую время, что дает возможность его экономить на приятные встречи». «И много у вас кандидаток для приятных встреч?» «Что ты сейчас спросила, Лена?» «Только одна. Садитесь, Елена Владиславовна, в машину. Не будем заставлять вашу сестру ждать. А если не сяду?» «Поеду следом за тобой. А если я на метро?» «Там разберемся. хмыкнул он. «Ты ведешь себя глупо, ты это понимаешь?» «Ничего страшного. Как-нибудь переживу». «Оно того стоит». Тонкие губы мужчины озорно улыбались, а вот взгляд был абсолютно серьезен. И от этого мое сердце гулко забилось в груди. «Господи, когда я поумнею?» Фыркнув, уселась в машину. Мельком взглянула на себя в зеркало заднего вида. Мда уж. Нет, я, конечно, и без макияжа вполне себе не мышь. Тёмные глаза, густые ресницы, натуральные ухоженные брови. Без ламинирования и краски, конечно, но все равно их видно на лице. Губы пухлые и яркие благодаря тому, что из них вывелась гиалуронка. Но все равно сюда бы еще тушь, карандаш для бровей, тон, румяна. Знаете ли, суточные смены не способствуют свежему цвету лица и отсутствию синяков под глазами. А Зверин словно бы ничего и не замечал. Сел за руль и примерно минуту просто сидел и смотрел на меня. Я делала вид, что ничего не замечаю, и очень, и очень старалась не раскраснеться. На мне ни капельки тонального крема. Вот прелесть-то будет». Наконец Демьян завёл мотор и покатился двора. «Скажи, куда ехать?» Максимально недовольным голосом я сказала название парка. Потом откинулась на сиденье и стала смотреть на дорогу. То есть, как на дорогу. Взгляд то и дело уходил влево. Цеплялся за суровый мужской профиль, за мощные предплечья обтянутые кожей чёрной куртки. Да, он был в косухе поверх чёрной водолазки и в чёрных же штанах от костюма. И этот образ очень ему шел. Делал дерзким, молодым и... Нравлюсь. А вот теперь я точно покраснела до корней волос. Торопливо отвернулась, уставилась в боковое окно. «Вы отличный руководитель, Демьян Ильич. То, как вы заботитесь о своих сотрудниках, очень ценно для нас. Конечно же, мне это нравится». Демьян фыркнул. Я широко улыбнулась. «Так-то тебе». «Поймал. Так мне есть, что ответить». С другой стороны, Зверин и правда был хорошим боссом. Строгим, иногда слегка самодуром, но хорошим. Заступался за своих всегда. Мне врачи других бригад рассказывали, что и им досталось от линейного контроля. Но Зверин отмазал всех, а не только нас. И, в общем, он сам, если и наказывал кого-то, то максимально справедливо и не унижая достоинства. И хирургом был классным. Не счесть, какое количество жизни и здоровья он спас людям. «А вы, Елена Владиславовна, замечательный врач. Даже несмотря на ваш скверный и неуживчивый характер, я не мог позволить себе вас потерять». «А вы, Елена Владиславовна, замечательный врач. Даже несмотря на ваш скверный и неуживчивый характер, я не мог позволить себе вас потерять». С довольным видом отозвался Зверин. Вскоре мы подъехали к парку. Алина уже топталась у входа с двумя стаканчиками латте в руках – Зверин выбрался из машины первым, быстро обогнул ее, настолько, что я только и успела, что ремень отстегнуть и дверь открыть. Сам взялся за ручку, подал мне руку. Зашипев, как разозленная кошка, я вышла сама, буквально чувствовала исходящее от Алины любопытство. «Привет», — сказала, направляясь к Алине. «Привет, привет», — сестра обняла меня. «Знакомься, это Демьян Ильич, главврач больницы, в которой я работаю». «Демьян Ильич, моя сестра Алина». «Просто Демьян», — широко улыбнулся мужчина, пожимая Алине руку. «Рад знакомству. Алина, может быть, вы смогли бы мне помочь? Я бы очень хотел позвать вашу сестру на свидание, и, в общем, хотел бы с ней встречаться, а она против. Быть может, посоветуйте, как можно это исправить». Засмущать Алину — это как сдвинуть вручную с места локомотив. Но вот, пожалуйста», — под взглядом дерзких темных глаз — Сестра неловко улыбнулась и переступила с ноги на ногу. «Даже не знаю, Демьян, насильно мил не будешь, а так Лена любит пешие прогулки, пионы, кофе, на катере кататься, на колесе обозрения». «Алина!» — ахнула я. «Что? Он выглядит хорошим парнем!» — усмехнулась сестра. «А тебе незачем быть одной!» «Эта беременность на нее так действует, не иначе. Вот точно! Гормоны, черт бы их побрал!» Зверин тем временем довольно улыбнулся. «Очень довольно. Словно бы миллиард в лотерею выиграл. Или миллион. Прислушайся к сестре, Лена. Близкий человек плохого не посоветует?» — подмигнул он мне. «Алина, я благодарю вас за ценную информацию и за поддержку. Желаю вам хорошей прогулки. Лен, до встречи на работе!» «Благодарю», — ласково улыбнулась ему сестра. Зверин отчалил. Я толкнула Алину в бок. «Ну вот зачем, а?» «Что зачем? Пытаюсь вытряхнуть тебя из дурацкой ракушки и заставить увидеть счастье, которое перед самым носом», — усмехнулась сестра. «То такое счастье! Напомни-ка мне, кто заступился за тебя перед Тархановым, а спас от бандитов, а прикрылся скандалом с линейным контролем. Алин, он просто хочет меня, потому что я ему отказываю, вот и делает все это». «Моя дорогая», — она обняла меня. «Демьян взрослый и успешный мужик. Я тебя очень люблю, и ты у меня очень классная и замечательная девчонка. Но вокруг полно и других классных и замечательных девчонок, пусть и не таких, как ты. Мы же не в глупом сериале, ага». «Я не понимаю, что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что не будет такой мужик делать вот это вот все просто потому что ему охота добыть себе трофей. Но не будет. Вокруг других пруд пруди». «И знаешь, он так на тебя смотрит. Ты замечала вообще?» «Алин...» «Но...» — она подняла указательный палец. «У него тоже есть лимит терпения. Придет момент, и ему надоест эта глупая игра в догонялки. И ты пожалеешь, что не дала ему шанс. Я же вижу, что и он тебе нравится». «Я больше пожалею, если снова рискну, а ничего не выйдет». Когда я знакомилась с Аликом, у меня были такие же чувства, но я не поддалась им. Лен, никто не знает, что там и как будет впереди, но мы можем каждый со своей стороны снова и снова делать все, чтобы построить то будущее, которого хотим. Нужно просто перестать бояться, отпустить прошлое уже наконец. Неужели этот козел стоит того, чтобы закрываться от чувака, от которого ты видела только хорошее? Но реально. Какие у тебя причины считать, что история повторится? Вспомни начало отношений с Вовой. Разве он поддерживал тебя? Спасал? Помогал? Что он вообще хорошего для тебя делал, кроме того, что кружил? Можешь мне не отвечать. Главное, вспомни. Я помолчала. Сделала глоток кофе. Все короче, больше ни слова об этом. Меня по утрам тошнить начинает. Что ты там говорила, надо делать?